Глава 17. Травма. Его лицо было бледным, но он усиленно делал вид, будто все в порядке. Даже на кушетку лечь отказался. Упрямо сидел в смотровой, пока мы ждали врача с результатами КТ. Остап выглядел мрачно. Я видела, как он переживает за друга. Мужчина все пытался начать разговор, но каждый раз Илай осекал его взглядом. Нейман не отпустил меня. Даже когда боль сошла, даже когда приехал а с т а п и дал ему лекарства. И в машине по дороге сюда он сидел рядом со мной на заднем, несмотря на то, что глаза и л а я были закрыты, я чувствовала каждую его мысль о себе. Знаю, то, что я делала, выглядело странно, и он обязательно станет расспрашивать меня о случившемся. Но я не думала об этом. Сейчас я просто была с ним рядом. В дверь постучали, и спустя мгновение в кабинете показался доктор. В его руках были огромные листки снимков, один из которых он повесил на специальную подсвечиваемую подставку. Второй позвонок грудного отдела. Мужчина ткнул пальцем в одну из областей. «У тебя грыжа, и л а й Я так понимаю, ты знал о ее существовании?» Доктор был знакомым Неймана. То ли его одноклассник, то ли просто друг детства. Елай поморщился, разминая шею. Я не знал, что именно. На зоне была стычка с одним ублюдком. Получил травму. После провалялся две недели в карцере, на сыром бетоне. Начались боли. Я думал, просто голова может с давлением, что... Доктор выглядел напряжённым. «И тебя не лечили? Не представляю, как ты смог пережить приступ. От грыжи скручивая так, что люди сознание теряют». Элай засмеялся, потирая виски пальцами. «Да похер там всем на тебя, Артур. Разве ты не знаешь, как в таких местах лечат?» Таблетку н у р о ф е н а сунули, и всё. Пролежал несколько дней на больничке, а когда отпустила, вернули в отряд. «Ладно, к чёрту всё это. Уже всё нормально». Он поднялся с кушетки и подошёл ко мне. «Идём». Элай протянул ладонь и посмотрел мне в г л а з а По коже пробежали мурашки от того, как много личного он вложил в этот, казалось бы, простой жест. Я протянула ему руку в ответ, и когда они соединились, сердце в груди загрохотало. «Нейман, ты совсем с дубу рухнул!» раздалось за спиной. Илай вел меня к дверям. «Илай!» — крикнул а с т а б И только когда мужчина обернулся, Я должен буду рассказать все палачу». Доктор поднял в руках снимок. «У тебя трещина в руке». Илай посмотрел на свободную ладонь. «Твою мать!» — воскликнул в сердцах Остап. «Где ты ее-то успел получить?» «Трещина — это хуйня!» Его голос звучал напряженно. «Я не буду сниматься с боя из-за нее». «Тебе придется?» Илай повернулся ко мне. «Прикрой уши, цыпленок». Я обняла себя за плечи, задрожала от волнения. Илай был огромен, в разы больше каждого из присутствующих здесь. И они его опасались на интуитивном уровне. Он подошел к ним, снова напряженный, навис над остапом, будто грозовая туча. Илай не отступит. И ни один довод не поможет его переубедить. Я не собираюсь сниматься с боя. Даже если мне сейчас циркулярной пилой отрезать руку, я выйду на бой через г р ё б а н ы х три дня и выиграю его. Вы меня поняли? Если один из вас что-то ляпнет палачу, я вас урою. «У тебя боли?» — рычит с т а б у меня нет болей, и не было давно». «Так какого чёрта я нашёл тебя в зале в состоянии овоща?» «Потому что я по 12 часов убивал себя силовыми. Организм дал сбой, но таблетки мне помогли, и я снова в строю. ю и л а й не будь идиотом. Ты продержишься сейчас на них, но тебя даже на бой не допустят. Как ты собираешься пройти допинг-контроль?» «Я пройду его, потому что не буду ничего пить». Нейман приблизился к Остапу вплотную. Обстановка в кабинете накалялась с каждой секундой. «Ты не понял, Остап?» «Ну так я объясню тебе. Все эти травмы — полная херня. Я живу с ними уже три года. Без боев я живу четыре. И, блядь, жизнь — это похоже на жалкое существование. Я не отступлю, ты же знаешь. Так что не создавай мне проблем». Все замолчали. Потом доктор кивнул. л и л а й обещай, что после боя ты пройдешь лечение. У тебя не так страшно в с ё Мы сможем решить этот вопрос». и л а й поднял на него взгляд. «Так и сделаем, Артур». о с т а бросил осуждающий взгляд в сторону доктора. Мужчина был явно недоволен тем, что тот так быстро сдался. «Хорошо, что с рукой? Ты понимаешь, что не сможешь бить в полную силу?» «А руки не переживай, не сахарный, не рассыплюсь. А теперь расходимся, ребят. У меня завтра с девяти тренировка, нужно поспать». Илай направился в мою сторону. В его взгляде читалась злость, но когда он приблизился ко мне и взял за руку, мне стало так тепло, его пальцы были нежными, он вывел меня из кабинета, направляясь к выходу. К машине мы подошли в полном молчании. Открыв ее дверцу, он усадил меня на пассажирском. Его руки на руле. Я смотрю на выпуклые бороздки вен, на припухшую кисть левой. И думаю о том, что этому мужчине Бог дал не только красивую внешность, но и сильный, несгибаемый характер. То, на что он идёт, — чистое безумие. Его могут покалечить, но ведь Илай не свернёт, ни за что не свернёт с пути. Прости, я не пришёл сегодня навстречу. Его голос хриплый, он ласкает мой слух, и я растворяюсь в его звучании. Илай поворачивается ко мне. Я знаю, что у него так много вопросов. Уголок его губ кривит улыбка. И в этот момент я понимаю, что пропало. В глаза его смотрю и тону в них. И не вижу способа спастись, справиться с этим. Душа кричит, чтобы бежала, пряталась, спасалась. Голос внутри не даёт покоя. Он говорит, что его боль станет моей. Очень скоро станет. И сейчас я понимаю одну удивительную вещь. Я больше не боюсь боли. Я боюсь другого. Навредить ему. Отвези меня обратно в зал. Слетает шепот с губ, разрушая такую теплую и уютную тишину. Он хмурится, потирает нервно подбородок. А когда возвращает ко мне взгляд, я понимаю, что он ни за что этого не сделает.